День пятый. Среда. Глава двадцать пятая. Адам никогда ещё не испытывал подобного давления. Череп, как в тисках, желудок всё время конвульсивно сокращается. Он видит, как в дверях появляется Марш, который смотрит на суету в штабной комнате, но ничего не спрашивает. Адам знает, что он ещё вернётся, и благодарен за отсрочку. А еще он знает, какой вопрос сейчас наверняка вертится в голове у Марша. «Стоит ли тебе работать над этим делом?» Он и сам уже неоднократно задавал себе тот же самый вопрос. С фигурантами дела его связывают личные отношения. Джейми — его самый близкий друг. Пиппа — лучшая подруга его бывшей жены. Но еще Адам хорошо сознает, единственное, что держит Джейми на плаву, Это знание того, что именно он ведет это дело. Что он не остановится, пока они не найдут ее. Живой или мертвый. Адам делает небольшой перерыв и трет глаза. Он не спит уже больше суток. Поспать ночью так и не удалось. Все в порядке, босс? <эп> что? Рядом с ним стоит Элли Куин, ожидая ответа. Он вспоминает, в каком состоянии она была прошлой ночью, видит следы похмелья у нее на лице. «У нас есть записи с камер наблюдения, вроде как с тем самым фургоном, и...» Начинает она. Не дожидаясь, пока она договорит, Адам спешит к ее компьютеру и садится перед экраном. Они буквально перегружены данными. У них есть записи с сотен дорожных камер по всему городу, а также результаты поиска по базам учета транспортных средств и НПК касательно всех фургонов и микроавтобусов Volkswagen темного цвета». Но, похоже, анализ записей, наконец, принес свои плоды. Мы начали с места жительства потерпевшей и постепенно расширили поиск по окрестным районам, исходя из того, что похищение произошло между двадцатью двумя ноль ноль, когда она отправила СМСку, что едет домой, и двадцатью тремя тридцатью, когда туда вернулся детектив сержант Хокстон. Ада нетерпеливо терпеливо кивает. И обнаружили этот фургон, едущий в южном направлении. Адам, подперев подбородок рукой, не сводит глаз с изображения на экране. Наконец, в кадр попадает тёмный фургон «Фольксваген». Быстро проскочив по нему справа налево, он тут же исчезает. «А вот ещё он же, на шоссе А-33!» И это точно тот же самый автомобиль. Куин тонким пальцем указывает на экран. «Видите?» «Верхняя часть бокового зеркала заднего вида с водительской стороны имеет характерные повреждения, но номеров нет». Адам скидывает голову. «Нигде?» «Нет, мы перепробовали несколько ракурсов, но номера не читаются. Может, грязные? И мы теряем его вот здесь, сразу за кольцевой развязкой в Клифтоне». Вид у нее искренне расстроенный. Адам успокаивающе кладет руку ей на плечо. Он удивлён, но доволен тем, как быстро она вошла в курс дела и освоилась в отделе особо тяжких преступлений. «Хорошо, Куин», — говорит он, — «продолжайте в том же духе». Встаёт из-за стола и подходит к белой доске. На самом верху строка цифр, начинающаяся с 16, под каждой из которых указаны имена жертв. Теперь все первые пять тел окончательно опознаны. Номер 16. Патрисия Салливан. 46 лет. Работала в службе опеки и попечительства. Номер 15. Люк Хеллер, который просто не может быть еще более не похожим на нее. Редкостный говнюк. Многократные аресты за хранение наркотиков с целью сбыта, но всегда класса «Б», и объема никогда не хватало, чтобы посадить его всерьез и надолго. Есть информация, с которой можно работать. Время смерти — причина смерти. И их представления о жертвах начинают понемногу обретать очертания. Но никаких связей не прослеживается. Жертвы — просто-таки сборная солянка, обычные преступники в с добропорядочными государственными служащими. Адам хмурится и кладет обе руки себе на макушку, уставившись на черные буквы. Рос прислал заключение по вскрытию Уэйна Оксфорда, ничем не отличающееся от его первоначальной оценки. Насчет средства, разжижающего кровь, он тоже оказался прав. В организме Оксфорда было обнаружено огромное количество гепарина. А вот по отпечатку пальца пока ничего, несмотря на все понукания Адама. Пиппа тоже среди прочих. Ее фотография улыбается с верхней части доски. Но номер ей не присвоен — «И он рад этому. Она не мертва. Она не жертва. Пока что». Эти два слова так и вертятся у него на языке. Под фото — скудные подробности того, что удалось на данный момент выяснить. Фургон или микроавтобус Volkswagen — черный, темный, светло-голубые брюки, мешковатые. Адам вспоминает, как их описывал тот «Торчок», И рядом приписывает пижама. Может, и в самом деле пижамные. В конце концов, время было позднее, чуть ли не середина ночи. Хотя кто стал бы расхаживать в пижаме вне дома? Какой-нибудь психбольной, сбежавший из больницы? Адам вздыхает. Нет, это просто нелепо. Он переключает внимание на другую доску, ту, которую аналитики использовали для мозгового штурма, пытаясь докопаться до смысла числа 20. Сумма первых чисел Фибоначчи, проническое число, тетраэдрическое число, множество математических терминов, о которых Адам даже и не слышал. Порядковый номер кальция в таблице Менделеева, третье магическое число в ядерной физике. Что бы это там ни значило. Зрение 20 на 20. Количество секторов на доске для игры в дартс. Название мобильного приложения какой-то дурацкой игры. Одного из альбомов группы Pearl Jam. Книг, магазинов, фильмов. Случайные каракули мысли и ассоциации. Записано на случай, если вдруг обнаружится какая-то связь. Но ничто не имеет смысла. И толку пока что ноль. Ноль, ноль, ноль. Адам окончательно измотан. Глаза закрываются сами собой. Он чувствует, что слегка покачивается. Заходит в свой кабинет и закрывает дверь. Он позволит себе на секундочку опустить голову. Всего лишь на секундочку. А потом пойдет. И выпьет кофе. Просыпается Адам от звука голосов. Какая-то женщина зовет его по имени. Дверь в его кабинет открывается. Кое-как, выпутавшись из паутины сна, Бишоп поднимает голову, пытается сфокусировать взгляд. Перед ним стоит Роммели. «Почему ты мне ничего не сказал?» — кричит она. «Предоставил мне узнать обо всем из этих сраных новостей?» Ненадолго умолкает, дожидаясь, пока до него дойдет, в какой она ярости. «Почему ты не сказал мне, что Пиппа пропала?» Адам проводит руками по лицу, чувствуя стыд. «Вот же, блин! И вправду надо было это сделать. Вообще-то я был очень занят, Милли», — отвечает он, поспешно приводя себя в чувство и выпрямляясь в кресле. «Да ты! Да ты!» В легких у Ромеля кончается воздух. И она опускается в кресло напротив него, подперев голову руками. Потом поднимает глаза. Он видит, что его бывшая жена едва сдерживает слезы. «Что случилось? Это тот же самый тип?» спрашивает она хриплым голосом. «Да, мы так думаем. И у нас есть пара зацепок». Адам делает паузу. «Прости». Я должен был тебе позвонить, но полностью сосредоточился на расследовании, на том, как вернуть ее домой. Ромили секунду молча сидит, уставившись в пол. С ней творится что-то еще, он просто-таки в этом уверен. И это не просто гнев или беспокойство за Пипу. Это еще одна эмоция, которую он слишком уж часто видел в ней в прошлом. Страх. «Что-то случилось, Милли?» спрашивает он и ждет. Наконец она медленно лезет в карман и достает какой-то конверт. Руки у нее дрожат, когда Ромеле кладет его на стол перед ним. «Я получила это вчера», — говорит она. На Адама накатывает плохое предчувствие. Он достает из конверта газетную вырезку, затем разворачивает записку, читает ее. «Тебе нужно поговорить со мной» поднимает глаза на Ромели. Лицо у нее смертельно бледное. «Ты уже...» — спрашивает он. «Уже поговорила с ним?» Она качает головой. Она да, Адам!» Голос у нее звучит еле слышно, глаза опущены в пол. Он знает, насколько тяжело ей даже просто думать об этом. «Нет, не надо. Тебе не следует этого делать». Секунду он подумывает тронуть ее за руку, но одергивает себя. Он просто пытается контролировать тебя. Опять почувствовал, что появилась возможность до тебя добраться и использует это в своих интересах. А вдруг он что-то знает?» «Да ни черта он не знает!» — твердо говорит Адам. Хотя внутренне не так уж в этом уверен. Вдруг она права, и старик действительно как-то связан с этим делом. Но ходатайство о посещении его в тюрьме — Было отклонено. И они проверили тот дом, старое место преступления. Что еще тут можно сделать? «Откуда он вообще узнал мой адрес?» — спрашивает Ромили. «Судебный ордер это запрещает. Должно быть, знает кого-то. Наверное, у него есть друзья. Он чувствует, как в нем нарастает гнев. Этот гад все еще способен добраться до Ромили, даже из своей наглухо запертой тюремной камеры». Адам испытывает желание хоть что-то сделать, защитить её, уберечь от опасности. Я сейчас попрошу кого-нибудь из моих детективов принять у тебя заявление, оформить это должным образом, как попытку домогательства. Но она качает головой. Нет, нет. Я сейчас спущусь к стойке дежурного и там всё оформлю. Ничто не должно отвлекать вас, ребята, от поисков Пиппы. Это сейчас самое важное. Роммели быстро встаёт и забирает у Адама записку вместе с газетной вырезкой, прежде чем он успевает её остановить. Развернувшись, быстро выходит из кабинета. «Роммели!» — зовёт он. «Милли!» Но она уже ушла. Адам тоже встаёт, раздумывая, не пойти ли за ней. Не предложить ли помощь, поддержку. Но это уже не его дело. Для такого у нее есть парень, с которым она встречается. Его всегда восхищало то, как смело Ромели смотрит в лицо своему прошлому, как будто совсем не боится его, как ничто не способно остановить ее, несмотря на все произошедшее много лет назад. Это была одна из тех вещей, которые первым делом и привлекли его в ней, из-за которых он и полюбил ее породили чувства, которые так и не утихли, но были приглушены тревогами и сомнениями, годами затмевающими их. Ромили права. Самое важное сейчас это найти пиппу, причем как можно быстрей. Это уж точно не они с Ромили со своим неудавшимся браком. Но факт остается фактом: Все эти кусочки её, их совместной жизни прочно засели у него в мозгу, словно осколки шарапнели. И теперь его подсознание медленно, но верно выталкивает их на поверхность. Адам вздыхает, затем возвращается в штабную комнату, смотрит на доску. Кто-то добавил к списку еще одну мысль: Псалом двадцать, Псалом Давида. Адам никогда не полагался ни на Бога, ни на Библию. Религия мало что для него значила. Но сейчас он смотрит на слова, написанные на доске, на первые две строчки: да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. да пошлет он тебе помощи с святилища из Сиона, да поддержит тебя. И думает о Пиппе.